Ошибка. В живописи использование противоположных цветов создает удивительный эффект контраста. Милли, например, чтобы усилить выразительность своей работы, одел сборщиц колосьев в красную и бирюзовую шляпки. Но это ведь не единственный контраст на его картине. Бедные женщины подбирают колоски, На фоне высоких стогов богатого урожая, а верхом на коне за ними наблюдает хозяин поля. Контраст. Он бывает не только в искусстве. За все время отсутствия Чунина дом словно постарел. В глаза сразу бросились пятна на обоях и плесень на окнах. Когда дверь успела так сильно перекоситься? почему на полу потрескалась плитка. То, что раньше оставалось незамеченным, всплыло на поверхность, раздражая глаза, уши и нос. Казалось, кто-то прошелся по всему дому и красным карандашом отметил ошибки. Надев школьную форму и взглянув в зеркало, Чунин увидел там ошибку. Он моргнул и тряхнул головой. Из зеркала, немного растерянный или, может, немного сердито, на него смотрел тот же мальчик, что и вчера. «Дурак!» — сказал Чунин своему отражению. «От дурака слышу!» — резко ответил ему мальчик из зеркала. «У тебя ведь ничего нет!» В отражении ему мерещилась мраморная ванная с лепестками роз и свечами, Панорамный вид из окна, льющийся лунный свет и божественное вино. «Это все не настоящее, подумал Чунин и резко обернулся. Тот же старый дом. Чёрный кот, сидевший сзади в засаде, прижал уши и отскочил. «Перестаньте!» «Мяу!» В сказках ночь — это не просто тёмное время суток, а кульминация истории. Вспомните Золушку. Или ожерелье Мопассана. Обе истории разворачиваются одной волшебной ночью, но финалы у них совершенно разные. Учительница литературы словно рассказывала о жизни Чунина. Дьявол действительно ничего не сделал, но именно из-за его бездействия мальчик снова стал никем. Балакончен, а он замарашка у камина. После бала Матильда вернулась домой в дешевой карете. Разве что Чунин ночью ничего не потерял. Ни хрустальные туфельки, ни ожерелье за 40 тысяч франков. Но разве это не странно? Чунин чувствовал, что все-таки чего-то лишился. Ночь принадлежит главному герою. На английском вы сейчас учите старую поп-песню, верно? Она из фильма «Завтрак у Тиффани». В названии есть слово «завтрак», но на самом деле это тоже история о ночи. Что станет с главной героиней, мы узнаем лишь утром. Так и в жизни. Ночь кажется мрачной, но каким будет рассвет, зависит от вас. Такое чувство. Будто той ночью он лишился чего-то важного. Очень важного. День казался оптической иллюзией как рисунок, где силуэт красивой женщины оборачивается профилем старухи. Стоит раз увидеть, и уже не можешь смотреть по-прежнему. После школы Чунин направлялся на работу в Гамбургер-Хилл и вдруг поднял голову, глянув на переулок с учебными центрами. «Это лента Мебиуса или лестница Пенроуза? Одна из тех фигур, названных в честь изобретательных математиков, что кажется бесконечной. «Наверное, я всю жизнь буду ходить по кругу», — подумал мальчик. И ему вдруг показалось, что это аксиома. Истина или что-то в этом роде. Но уже через полчаса он понял, что ошибался. «Нет, я ничего не знал!» Когда Чунин открыл дверь бургерной, то сразу же встретился взглядом с оправдывавшимся перед кем-то хозяином. Мужчина осёкся. Его глаза были красными, словно прочерченными карандашом. Ошибка. «Вот и он, наш сотрудник». «Что?» «Если бы я только знал, то объяснил бы все как следует. Доверился по глупости. Но это не со зла. Просто не понимал». Чего не понимал? Что сделал не так?» Чунин вопросительно посмотрел на начальника. «Мальчик, ты тут работаешь? Это ты сделал?» Незнакомый мужчина ждал от ничего не понимавшего Чунина разъяснений. «Что сделал?» «Использовал просроченные булочки и котлеты для гамбургеров». «Хозяин?» Тот сразу же вмешался. «Да бросьте! Устраивать проверку из-за такого пустяка! Парень не знал, а у меня ведь еще одна точка, поэтому сюда редко заглядывал. Доверился ему. Он хоть и школьник, но мальчик расторопный. Я совершил ошибку, оставляя его здесь одного-три раза в неделю. Надо было нанять кого постарше. Давайте я найду нового ответственного сотрудника, а вы, как человек, понимающий, никому ничего «Не расскажете». Хозяин подружески обнял мужчину за плечо и повел на кухню. Назвал его «понимающим». А Чунин, даже не догадывавшийся о проблеме, которую этим двоим предстояло решить, остался в стороне, даже если именно ему придется написать объяснительную или остаться без работы в бургерной рядом с учебными центрами». «Лента Мебиуса, лестница Пенроуза. Глупо верить, что какая-то лента или лестница действительно могут быть бесконечными. Всему приходит конец». Чунин слышал, как разбивается в дребезги его математическая аксиома, его представление о добре и зле. Мальчик развернулся и пошел прочь. Ему казалось, что под ногами хрустят обломки лестницы и обрывки ленты. Острые, как бритва, они больно царапали стопы. «Мальчик, постой! Ты не можешь просто взять и уйти!» — крикнули ему вслед. Но какая разница? Пусть взрослые сами разбираются. фемин вышел из бургерной... Снаружи, прислонившись к своему мопеду, звеня ключами, стоял курьер. «Эй, что там происходит?» «Проверка пришла. Просто выписали штраф или закрыли забегаловку». Ключ перестал вертеться и безвольно повис на указательном пальце. «Это ты сделал?» «Что я?» «Ты настучал?» «Эй, ты что так смотришь? Я ж просто пошутил». «Ну да. Безобидная шутка». Чунин промолчал, но курьер продолжил оправдываться, словно действительно был виноват. «Хозяин ведь действительно использует просроченные булочки и котлет, разве нет? А ты бы тут долго не продержался. Этот жмот не стал бы нанимать тебя на пятидневку. Один из тех, кто вечно придирается к мелочам, чтобы получить скидку на доставку». Чунин сделал шаг назад. Он больше не мог слушать. Внутри продолжало что-то трескаться. Осколки звенели и резали изнутри. Мальчик сорвался и побежал домой. Если это место вообще можно было назвать домом.